Первый к нему провещал Посейдон, потрясающий землю, храбрый Пелит. Ничего не страшися, ничем не смущайся. Мы от бессмертных богов изваляющую Зевсу крониду мы, твои покровители. Я и Палада, Афина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 «Дадим мы тебе вожделенную славу!» так возгласивший бессмертные вновь удалились к бессмертным он полетел беспредельно глаголом богов ободренной в поле а поле водою разлившую все поднималось множество пышных оружий множество юношей красных плавало мертвых высоко скакал он бежа от стремления прямо гонящихся в волн разъяренных не мог его больше бурный поток удержать обличенного в крепость афины но Искамандр не обуздывал гнева, против Ахиллеса пуще свирепствовал бог, захолмивший волыны потоки, он воздымался высоко и с ревом вопил к Симоису, брат мой, воздвигнется, мужа сего совокупно с тобою мощь обуздаем, иль скоро обитель владыки Приаму он разгромит, устоять перед грозным трояне не могут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 лягут и черной покрою цитиную ляжет и сам он я его под песком погребу и громадую камни страшный кругом замечу не сберут и костей Ахиллеса, чада ахеен такой самого его тиной покрою там и могилы его и не нужно ахейном будет холма над ним насыпать воздавая над гробную почесть рек и напал на него клокача и высокобушуя с ревом бросая пеной кровью и трупами мертвых быстро багровые волны реки излиявшиеся с неба стали стеной обхватили кругом пелиона героя крикнула гера богиня Страша, чтоб Пелеева сына в хлябе своей не умчала река, излиянная Зевсом, быстро к Гефесту, любезному сыну, она возгласила в бой хромоногой. «Воздвигнись, о сын мой, с тобою сразиться мы почитаем достойным глубокопучинного ксанфа. Противостань».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 и по бригаму скамандра жги дерева и на воду огонь устреми, не смягчайся ласковой речью его, не смущайся угрозами Бога и не смиряй ты пламенной силы, пока не подам я знаменья криком, тогда укротишь ты огонь неугасный, так повелела. И сын устремил пожирающий пламень. В поле сперва разгорался огонь, и тела пожирал он многих толпами, лежащих в троянах и лесом убитых. Поле сохло, и стали в течении светлые воды, словно как осень. барей вертоград усыренный дождями скоро сушит, и его удобрятеля радует сердце. Так иссушилось и целое поле, тела погорели, Бог на реку обродил разливающий зарево пламень, Вспыхнули окрест зеленые ивы, мирики и вязы, вспыхнули влажные трости и лотос, и кипер душистый, Кои росли изобильно обильно уксанфовых вод светлоструйных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 Ни единый бессмертный тебя не осилит. Нет, никогда не вступлю я с тобой, Огнедышащим, в битву. Кончи и брань, а троян хоть из града Пилит быстроногой, пусть и сженет. Отрекаюсь их распри, не хочу поборать им. Так говорил и горел.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 Протекать не могла изнуренная знойной силою бога Гефеста. с командр, к торжествующий Гере голос простер, умоляющий, быстрые речи вещая. «Гера, за что твой сын на поток мой свирепо обруша смучит меня одного? Пред тобою не столько виновен я, как другие бессмертные, кои троян защищают. Я укращуся, о Гера-владычица, если велишь ты»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 Так обуздана Ксанфова мощь, Успокоились оба санф и Гефест, Укротила их Гера, кипящая гневом. Но между другими бессмертными вспыхнуло страшное злоба бурная, чувством раздора их души в груди взволновались, бросились с шумной тревогой, глубоко земля застонала, вкруг, как трубой огласилось великое небо, услышал Зевс на Олимпе сидящий. И с радости в нем засмеялось сердце, когда он увидел богов, устремившихся к брани. Сшедшиеся боги недолго стояли в бездействии. Начал щиторушитель Аррей, налетел на палладу Афину медным колебле копьем, изрыгая поносные речи, Пакет ты, наглая муха, на брань небожителей сводишь. Дерзость твоя беспредельна. Ты вечно свирепствуешь сердцем. Или не помнишь, как ты побудила его сына ранить меня и сама перед всеми копье ухвативши прямо в меня устремила и тело мое растерзала. Ныне за все надо мной совершенное мне ты заплатишь. Рек и ударил копьем в драгоценный гид многокистый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 Но Афродиту, увидев, лилейно-рамянная Гера к Зевсовой чере Афине крылатую речь стремила. «Непобедимая черь воздымателя облаков Зевса! Видишь, бесстыдные паки губителя смертной Аррея с битвы, пылающей дерзко уводит! Скорее преследуй!» — так изрекла, и Афина бросила с радостью в сердце, —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 Ты летами юнейший, но мне неприлично. Прежде тебя я родился, и более тебя я изведал. О, безрассудный! Беспамятно сердце твое! Позабыл ты, сколько трудов мы и бед претерпели вокруг Илеона, мы от бессмертных одни! Повинуяся воле Крониды, здесь лаомедану гордому мы!»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 У него, как наемник валов, круторогих пас по долинам холмистой дубрамы и иды. Но когда нам условленной платы желанные горы срок принесли, Лаомедон жестоко и насильно присвоил должную плату и нас из пределов с угрозами выслал.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 «Сей я поры, чтоб твоих не слыхала В чертогах крани гордых похвал, Как бывало ты хвалишься между богами, С энносигеем земли колебателем Выйти на битву, так говорила. Сестре не ответствовал Феб с лукой Но раздражила Сагера, Супруга, почтенная Зепса, И словами жестокими так Артемиду язвила».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 Такова голубица, ястреба робкая, взвидя, в расселину камня влетает в темную нору, когда ей не сужено быть уловленной, так Артемида в слезах убежал и лук свой забыл. Лете богини тогда возгласил возвестительный Гермес. Лето! «Сражаться с тобой не теперь, я ни впредь не намерен. Трудно сражаться с супругами тучи гонителя Зевса. Можешь, когда ты желаешь торжественно между бессмертных, Можешь хвалиться, что силой страшной меня победила, — Так говорил он. А лето сбирало и лук, и стула, Врось по песчаным зебям разлетевшиеся легкие стрелы, Всех их собравшие, — Богиня пошла за печальную тщерью. Та же взошла на Олимп, в меднозданный чертог громовержца, Села слезы ли я на колени родителя дева, Риза на ней благовонная вся трепетала, Кронии он к сердцу дочерь прижал И вещал к ней с приятной усмешкой «Дочь моя милая!»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 Тою порой Аполлон вступил в священную Трою, сердцем заботился он, да твердынь благозданного града сила Даная в судьбе вопреки не разрушит в день он и. Прочие все на Олимп возвратились вечные боги, гневом пылая одни, а другие славы сияя. Сели они в круг отца громоносного, сын же пелеев в грозном бою истреблял им уже и мужей коней звуконоггих словно как дым от пожара с толпом до высокого неба всходит над градом пылающим гневом богов воздвизаем всем он труды и печали нечетные многим наносит так ахиллесно носил и труды и печали троянцам Царь Илеона, приам престарелый, на башне священной стоя узрел Ахиллеса ужасного. Все пред героем трои сыны убегая толпилися, противоборство более не было. Он зарыдал, и, сошедший на землю, громко приказывал старец ворот защитителям славным «Настя ж ворота в руках вы держите!» Пока ополченье в город все не укроются с поля бегущие, близок грозной пелиты гонящей, приходит нам тяжкая гибель, но как скоро вбегут и в стенах успокоится рать и вновь затворите вороты и плотные створы заприте, я трепещу, чтобы муж сей погибельный в град не ворвался. Рек он, и стражи, отдвинув запор, распахнули ворота, многим они растворенный свет даровали. Навстречу вылетел Феб, чтоб от трои сынов отразить истребление, ратишь троянские к городу прямо, к твердыне, высокой жаждой полимой, прахом покрытой избранного поля мчались, бурно их гнал он копьем. Непрестанно в нем сердце страшным пылало свирепством, неистого славы алкалон он. Взяли б день аргивяне высоковоротную трою, если бы Фепа Аполлон не воздвигнула генера мужа ведь антенора сановника славного сильного в битвах. Феб ему сердце наполнил отвагой и сам недалеко стал, чтоб над мужем удерживать руки тяжелой смерти, к дереву буку склонясь и покрывшися облаком темным. Тот же, как скоро увидел рушителя стен Ахиллеса, стал, но не раз у него колебалось тревожное сердце. Тяжко вздохнув, говорил он своей благородной душою, — горе мне, ежели я, оробев пред ужасным пилидом, в бег обращусь, как бегут и другие, сметенные страхом, быстрой догонит меня и главу, как у робкого снимет.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 Но не напрасно ли ты сердце? В подобных волнуешься думах. Если меня вдалеке он от города в поле увидит, Если ударюсь в погоню, меня быстроногой нагонит. О, не избыть мне тогда от сурового рока и смерти, Сей человек несравненно могучий всех человеков, Если ж ему самому перед градом я противостану тело его как и всех проница ему острую медью таш и одна в нем душа и от смертных зовется он смертным но хранит лишь ему и победу и славу дарует так произнес и уставился в бой нажидала хилеса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 Быстро похитил троянца, и мраком, покрывши глубоким мирно, ему от боя опасного дал удалиться. Сам же Пелеева сына коварством отвлек от народа образ, приявший Агенера. Бог Аполлон Сребролукой стал пред очами его, и за ним он ударился гнаться. Тою порой, как пилит по равнине, покрытой пшеницей, Феба преследовал, вспять близ глубокопучинного ксанфа, Чуть уходящего, хитростью бог обольщал человека, Льстя беспрестанной надеждой, что он быстроногой нагонит, Тою порою трояне, бегущие с поля,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 былкою сушью, легко воспламеняющимся сухим деревом, хворостом, в силу, с трудом, едва-едва. Над смертными женами скоропостижную смерть женщины-греки приписывали стрелам Артемиды.